Глава двадцать 29. Марсовое поле. Как только мы стали хоронить, мы стали людьми. Когда кого-то хоронят, мы спрашиваем, кого хоронят, никогда не спрашиваем, зачем хоронят. Михаил Юрьевич Елизаров. Поручик, докладывайте, что удалось уже выяснить, сказал я. Первоначально заговорщики планировали убийство всей царской семьи, которая будет присутствовать на новогоднем балу. Они заранее распределили роли, кто будет в кого стрелять. Даже убийство детей взяли на себя некоторые из заговорщиков. На трон они планировали посадить одного из великих князей, при этом у них было как минимум две кандидатуры, из которых можно было выбирать. Конкретные фамилии пока не назвали. Но над этим работают, и скоро будет подробная информация. С собой они планировали пронести оружие, а если его обнаружат, то использовать сабли и кинжалы. Они собирались под прикрытием толпы напасть разом и убить в первую очередь императора и наследника, а уже потом всех остальных, включая детей. В случае, если ваша супруга не будет присутствовать в Зимнем дворце, То планировалось отравление её и вашего сына чуть позже, во время траура. Да и не думали они, что император сделает наследником внука, поэтому расчет был, что власть перейдет к одному из великих князей. Когда они узнали, что императрицы не будет, они хотели отменить нападение, но слишком многие уже были посвящены в планы, и в любом случае об этом в скором времени узнали бы. Поэтому они решили осуществить свой план до конца. Где сейчас находятся великие князья, на которых пало подозрение, мы не знаем. На улицах ещё неспокойно. Выезды из города полностью перекрыты. Везде на заставах строгое предупреждение никого не пропускать, включая великих князей. Сейчас составляются списки и адреса, по которым будут проходить аресты, как только утром прибудут казаки. Начнут сырыды по городу с целью поимки всех бунтовщиков. Сколько всего нападавших было во дворце и сколько из них погибло, спросил я. Как минимум 32 человека. Трое отказались от участия в самый последний момент. Что прикажете делать семьями бунтовщиков? В первую очередь интересуют жены и спутницы, которых они привели с собой. Разрешено применять любые методы допроса. Здесь вопрос сохранения государственности. Если они знали о предстоящем покушении и не сообщили, их нужно казнить вместе с остальными. Казнь должна совершиться сегодня перед заходом солнца прямо на льду Невы перед Зимним дворцом. Готовьте виселицы и прорубь. Там решим, как казнить. Отпивать запрещается. Исповедовать перед смертью разрешается только тех, кто полностью раскаялся и сознается во всех преступлениях, ничего не утаив. Тех разрешено расстрелять. Сын, ты не перегибаешь палку, спросил отец. Отец, они хотели не просто убить тебя, но и твоих детей и внуков. Если сейчас дать слабину, то мы потом захлебнемся в крови. Там невинных нет. Все они клятвы преступники, покушаясь на жизнь помазанника Божьего, они покушаются на самого Господа. Я уже говорил: наш род выбрал народ, и только он может отстранить нас от управления страной, но не путем свержения, убийств и смуты. Ты думаешь, мне нравится то, что предстоит сделать? Да мне как офицеру должно застрелиться от такого решения. Но я, как наследник престола, не имею права на слабость и должен делать то, что должен. Да, меня уже завтра будут поливать грязью и говорить, что руки у меня в крови, но другого пути нет. Они знали, на что шли, и те, кто умер во время нападения, и те, кто умрет после него, нечего их жалеть. На эмоциях и немного рисковато высказался я. Очево встал и подошел к окну стал смотреть на набережную Невы. Там по льду ходили люди и собирали трупы солдат двух мятежных полков. Ещё штабс-капитан. Оба мятежных полка должны быть полностью расформированы, а их знамена завтра должны быть сожжены публично перед казнью, как и все регалии. Если кто из солдат этих полков отказался участвовать, вопрос по ним решим позже. Тех, кого не казним сегодня к вечеру, имеют шанс отделаться по жизненным заключениям, но они должны рассказать такое, что покроет их вину. Что там по морякам? Моряки из нескольких кораблей, которые давно стоят на ремонтах или под скорое списание. Дисциплина на них давно была не самой лучшей, туда, как правило, назначали самый сброд. Сейчас ещё непонятно, сколько всего было участников. Есть вероятность, что часть из них может вернуться на корабли и сделать вид, что они не участвовали, поэтому расследование там быстрым не будет. А что с нападением на Петропавловскую крепость? Там были привезенные работники, все спорта или связанные с ним. Есть подозрение, что без участия морского министерства не обошлось. Живыми взять никого не удалось. Раненые за пару часов на морозе на льду померли. Я дал команду арестовывать всех раненых и вести их на допрос. По месту их пребывания мы готовимся произвести обыски. Судя по наколкам и другим следам на теле, большинство из них были каторжниками, причем довольно недавно. Как на такие вещи закрывали глаза, еще предстоит выяснить. Будем проверять всех от полиции в порту до портовых чиновников потери с нашей стороны. Из вашей охраны погибло трое, 63 человека ранено. Все должны выжить по заверению врачей. У гвардейцев потери более серьёзные. 26 человек убито. В основном потери были на Благовещенском мосту, когда мятежные матросы ударили в спину. Раненых 106 человек. Из них 12 тяжело, по ним прогноза врачей нет. По Семеновскому полку данные еще не поступили, генерал-майор ранен, как и его два заместителя, но через час данные будут. Предварительно потери около 15% в раненых и убитых, ответил штабс-капитан, заглядывая в ежедневник. О потери со стороны противника более тысяч убитых, раненых человек сорок, Кто спасся, я велел оставить для допроса. Пленных около 1200 человек. Офицеров живых не осталось, большинство перебили снайперы. Еще какие срочные новости? Телефонную связь к утру полностью восстановят. На приведение дворца в надлежащее состояние нужно не менее суток, поэтому встречу завтра с послами нужно или перенести в другое здание, или перенести минимум на сутки. Как дела в Гатчинском дворце? спросил мой отец. «Все спокойно, все посты усилены и приведены в полную боевую готовность. На первых этажах установлены пулеметы с обслугой, дежурят посмена. Рядом расположили две роты гвардейцев, временно разместив в летних казармах пару дней переждут там. «Еще какие срочные новости есть? спросил я у штабс-капитана. Пока все». Остальное будет известно не ранее десяти часов утра, как рассветет», — ответил он. Сейчас полпятого утра. Предлагаю всем вздремнуть, Днем будет много работы. Надеюсь, завтраком нас накормят. Да, проследите, чтобы посты менялись чаще и давали горячий чай с бутербродами. Кухня ваша в вашем распоряжении. Отдал Удалы распоряжение, и мы разошлись по отведенным нам комнатам. Пока в других частях дворца шла уборка и вставляли новое стёкла, а где-то и просто фанеру, так как такого количества стекла во дворце не было. Перед сном я позвонил в Гатчинский дворец и коротко обрисовал ситуацию, стараясь не рассказывать всех подробностей. В сон я провалился моментально, не раздеваясь. Свои маскарадные доспехи мы сняли еще в комнате, когда прятались от нападавших. Проснулся я с трудом. Все тело болело, особенно грудь. Я понял, что вчера не снял панцирный бронежилет, и за ночь он сильно намял мне бока. Только когда я начал его снимать, то вспомнил, что как минимум дважды в меня попали, а значит, могут быть серьезные травмы. С трудом сняв нагрудный доспех, я увидел две вмятины, одна из которых была пробита. А значит, пуля или осколки от нее прошли дальше. Скинув мундир, я увидел пятно засохшей крови. От моего движения рана начала кровоить, и мой бок пронзила боль. В этот момент вошел дежурный и, увидев, что я в крови, крикнул в проем. "Врача наследнику, он раден!» после чего бросился помогать мне. Врач пришел через пять минут. По его глазам было видно, что он не спал всю ночь. Да и кровь с рук хотя и была смыта, но все равно имела кровавый оттенок. Достал инструмент и продезинфицировав его. Врач без предупреждения воткнул мне в рану щипцы, от чего я вскрикнул. Помогавший мне охранник влепил доктору под затыльник, приводя его в чувство. Тот, стрепенув, побледнел. Вашего сочту, прошу простить. Я и забыл, с кем имею дело. Сейчас я сделаю укол. Давайте уже без укола. Только надеюсь, это недолго. Решив, что лучше без укола, так как одноразовых шприцов еще не было, а сколько бы он уже сделал уколов и как продезинфицирована игла, никто не знает. Взяв со стола недопитую бутылку коньяка, я плеснул себе на рану и зашипев прошептал: "Давайте быстрее". Уверенным движением воткнул мне щипцы в рану, отчего у меня в глазах потемнело. Врач провернул их и зацепив осколок пули, выдернул наружу. Внимательно осмотрев его, он повторил процедуру еще раз и достал небольшой кусочек. удовлетворенно отложил его в сторону и взяв иголку с ниткой, продезинфицировал ее и в три стяжка уверенным движением зашил ее. После наложил повязку и осмотрел новый синяк на груди, прощупав его. Сильно ушиб, но кости и ребра целы. Если поднимется температура, нужно будет сделать укол антибиотикам. На этом пока все. Отведите доктора спать как минимум на два часа, а то от него уже вреда может быть больше, чем пользы, сказал я. В этот момент зашел Виктор Сергеевич и, увидев врача, спросил: "Вы ранены, ваше высочество?" "Пустяки, царапина" небольшие осколки от пули и сильный ушиб. А так все в порядке, ответил я, смахивая крупные капли пота, выступившую на лбу. Нужно объявить, что наследник ранен в ходе покушения это несколько снизит недовольство таким огромным количеством жертв, предложил князь. Возможно, вы правы. Прошу, осмотрите моего отца. У него также могут быть травмы, попросил я доктора перед его уходом. Когда доктор ушёл, мы отправили завтракать, а так как отец еще спал, то завтракали мы одни. Казаки ночью вошли в город и установили контроль по основным улицам и мостам, отлавливают остатки бунтовщиков. В казармах Измайловского и Егерского полков обнаружены две сотни связанных и избитых солдат. Их пока поместили под охрану и оказали первую помощь. Час назад прибыли солдаты из гвардейского училища в полном обмундировании. Они усилили бригады следователей. В городе начались аресты родственников бунтовщиков и их имущества. Из Москвы на дирижабле вылетело 40 следователей, к вечеру они должны быть в столице. Следователи просят перенести казнь на сутки, так как не успевают опросить многих. Есть интересные факты, которые вскрылись в ходе расследования. Оказывается, среди офицеров и солдат есть тайное общество, которое поддержало бунт, но его участники располагаются по всей стране. Это так называемые социал-демократы, которые используют труды Карла Маркса в качестве основного учения. По предварительным данным, участников по всей стране может быть более 500 человек. Хорошо. перенесите казнь на воскресенье, но хоронить погибших с нашей стороны должны сегодня в обед. Хоронить будем на Марсовом поле, общественную панихиду провести нужно с размахом. Всех погибших представить к награде, а семьям назначить пожизненные пенсии. Тела бунтовщиков вывести на лед в Финский залив и сжечь, чтобы и памяти от них не осталось. Я после завтрака подготовлю несколько обращений. Нужно их будет зачитать по радио, в том числе и в мировых новостях, сказал я. После завтрака я занялся срочной работой и подготовкой к дневной панихиде. К обеду мы с траурной процессией, которая вышла с дворцовой площади, пешком отправились на Марсово поле, где была подготовлена трибуна и в срочном порядке выкопана общая могила. Для этого пришлось применить взрывчатку, чтобы пробить мёрзлую землю. К весне здесь должны будут установить мемориал. Горожан было много, но все они были на большом удалении, так как безопасность царской семьи была на первом месте. Тут же была сооружена временная церковь в виде большой армейской палатки, специально украшенной. На панихиду приехала большая толпа чиновников, которую прежде чем допустить на место проведения тщательно обыскивали в отдельном здании по соседству, заставляя снимать верхнюю одежду. Панихида прошла достаточно быстро, и тела солдат с почестями сгрузили в вырытую яму, после чего засыпали и установили временный крест. Так как на улице стоял сильный мороз, то все были в шапках и снимали их только когда крестились. Для меня на трибуне поставили стул, на котором я большую часть времени и просидел. При этом сильно притворяться мне не приходилось, так как бок, в котором застряли осколки, воспалился. Сразу после панихиды я отправился в больницу, где сделав рентген, обнаружили еще один осколок. Поэтому мне пришлось выдержать еще одну операцию, где уже под местным наркозом рану опять вскрыли, и удалив осколок почистили сделав укол антибиотикам, чтобы исключить заражение крови к вечеру у меня поднялась температура и я провел его уже у себя в комнате никого кроме князя и отца не принимая. в это же время следователи сменяя друг друга вели расследование были задействованы все доступные методы допроса включая физическое воздействие Уже поздно вечером мне сообщили его результаты. После чего пришел отец и просил помиловать большую часть из бунтовщиков. Но я категорически отказался. В газетах уже напечатали, что завтра, в воскресенье, предстоит массовая казнь всех бунтовщиков, а их родственники отправятся в Сибирь на каторгу. Конец седьмой книги. Читайте продолжение в следующей книге. Николай II книга восьмая первая мировая 1894 года если книга понравилась подписывайтесь на автора ставьте лайки